Глава 10. Добыча информации по постапочному. Посиделка в баре в этот раз была крайне душевной. Я уже не левый чувак, а целый офицер рейнджеров, и компания оказалась разбавлена знакомыми лицами. По мере того, как все наливались алкоголем, а мы рассказывали историю похода по лаборатории, вошение на лицах окружающих явно росло. А когда я показал добычу, куртку и молот, система даже добавила мне плюс 5 репутаций с фракции Рейнджера, доведя ее до максимума. «Слушайте, парни, а никто не знает, где остальные элементы снаряжения Макса Рокотански. Ну хоть что-то!» Целый хор голосов на перебой начал мне рассказывать местные байки по этому поводу. Из вороха сообщений я сумел выцепить следующее. Обрез дробовика совершенно точно у лютерана, он неоднократно хвастал им. Наплечник точно должен быть где-то в подземельях города, им владел предшественник Элмера, которого сожрали панцерохваты. Так что два предмета условно известно где. Перехватчиком владеет еще одна местная легенда, странник, и его местонахождение неизвестно никому. Этот парень нигде не задерживается, и никому не ясно, чем он занимается. Иногда он появляется и помогает кому-то, иногда может убить. И странного, его основное оружие – это силовое копье. Никто больше такой штукой не пользуется в этом мире. А вот где искать пса – неясно. Известно, что это киберсобака, а не обычный пес, но куда и как он пропал после того, как Макс погиб, никто не знает. Ну, заодно я узнал, что в этом мире Макс был введен разрабами на уровне легенды. Он спасал, помогал и учил людей на заре апокалипсиса а потом погиб, и его могила где-то в пустыне. Некоторое время о ней тоже ходили, только легенды, но потом по миру всплыли его вещи. Причем наплечник с дробовиком понадобились зачем-то ученым в лаборатории биоэкспериментов, поэтому их добыли и привезли сюда. Наплечник был передан Кроссу, предшественнику Элмера, после проведения над ним каких-то опытов. А дробовик вроде как лежал в сейфе лаборатории. Ну, по крайней мере, понятно, как Лютеран его заполучил. Я начинаю догадываться, как именно погиб Синельников, а вернее, что нанесло ему смертельный удар. Чуется мне, что вещи эти нужны были в опыте как раз для передачи свойств первых, то есть игроков, НПСам. Ну и в итоге вышло это слияние. Они передали трем ботам свойства игроков, а сами стали вещью двух миров. Например, дробовик ракотанский теперь может дарить окончательную смерть игрокам. А значит, он критично нужен мне для выполнения задания, которое, кстати, до сих пор не появилось. А вот потом игровые условности раскидали эти предметы, поэтому когда появился первый активный игрок и начал фармить боссов, ему, мне, выпала куртка просто потому, что так обычно даются квесты на сбор эпического хлама. В общем, надо постараться будет найти наплечник. К счастью, предположение, где он, у меня есть. Все-таки игровая логика вполне себе читаема тут. Итак, наплечник у панцирников, ружье у лютерана и три из пяти предметов уже есть. А значит, герой начинает быстро искать оставшиеся, ведь полные сеты всегда в разы круче. То есть что? Он начинает активно бегать по миру, создавая веселье и все такое. Еще через пару часов пьянки меня пнули, что у нас на попойке не хватает одного участника приключения, а именно того самого Ланселота, о котором мы рассказывали. Уже очень изрядно пьяный Вэлл, шакал и техник рейнджеров решили немедленно это исправлять. Тело робота было в машине, которую мы не могли призвать еще два с половиной дня, но зато у ребят тут был неисправный робот, погрузчик малый, у него выгорели мозги. И вот три этих гения взялись ковырять робота, перенастраивая его на работу с армейскими вариантами мозгов. Для этого они переставили еще один стол, над которым и колдовали... Временами матерясь и посверкивая микросваркой. Я тем временем решил, что надо бы погоны обновить, и полез к терминалу для получения снаряжения и за новое звание, и все предыдущие. В предыдущих была одна штука, которая мне нужна точно. Это очки. Плюс один ловкости. С ними повышался весь урон от всех видов атак и стрелкового на 20%, и это точно было нужно. У нас впереди противники, которых и не свалить легкими ранами и вступать там в ближний бой лишний раз тоже не хотелось. Мой тридцатый уровень не делал меня неубиваемой машинкой. Всего 6 сотен здоровья, хотя грех жаловаться, после пары дней приключений я теперь был неплох. Но с люторана не сравнить, конечно. Сила 4, ловкость 2-3, выносливость 2, интеллект 3, воля 3, харизма 4». Из прокачавшегося куча перков, поднятые до 10 холодное оружие, 9 энергооружие, 11 вождения. Суммарный бонус к урону холодным оружием достигал уже 105%. То есть при базовом уровне в 2500 моего молота я наносил 5125 очков урона. Это охренеть как много, хотя у того же Элмера, например, было 40 тысяч здоровья, а он далеко не танк. С другой стороны, у нас с ним разница в 170 уровней, а я могу его ушатать 8 ударами. По идее, это на грани фантастики. Надо будет ребятам написать в отчете тестера, что возможности получения такого снаряжения нужно привязать к уровням персонажа. Не делай это, что они так бустят игрока. Хотя тот же шакал из такого же сундука получил снарягу, которая позволит ушатать Элмера с более чем сотни выстрелов, и то при условии стопроцентного попадания. Это в норму вполне укладывается. Так что это у меня какая-то имба в руках. Ладно, собственно, за мою мегаудачливость меня сюда и послали в том числе. Будем считать, что это она и есть. Я забрал в инвентарь все причитавшиеся мне за звание плюшки. Это и средняя броня пехотинца, представлявшая собой комплекс из бронежилета, дававшего плюс один выносливости и защищавшего меня от всех видов урона на 12%. Плюс 30 очков брони, Каски на 15 очков брони, снаряженный фонариком и противогазом, и перчаток плюс две брони, увеличивающих мои навыки рукопашного боя аж на 3, но не выше 10. Выглядело это все как потрепанная снаряга в оливе, украшенная символикой рейнджеров. Каска весьма напоминала PSGET, броник, аля, Кирасленд. Тяжелая броня, выданная вместе со званием майор, представляла собой тот самый комплект черной пластинчатой снаряги, которая была на всех рейнджерах в день знакомства с ними. Самое прекрасное, что она комбинировалась с моей курткой, так как считалась бронекомбинезоном. Статы тоже были приятными. Защита от всех видов воздействия 20%, от псионики 10%, 50% брони. Защищает все тело. Дополнительно дает плюс один выносливости, плюс 5 к скрытности и перк неоглушаемость. Персонаж, одетый в комбинезон, не может быть оглушен или застанен. К сожалению, бонусы куртки не стакали с этой броней на 100%, так что в итоге у меня получилось в характеристиках. Защита 65% броня, защита от вирусов 20%, защита от электричества 30%, огня 25%, псионики 10%, кислоты 25%. Итого, от противников без бронепробития я игнорировал уже 65% умноженные на 0,5%, то есть 32,5%. По сути, треть входящего урона, что было реально крутым показателем. А ведь я могу проапгрейдить ее до кустарной силовой брони, а значит, параметры защиты еще вырастут, и появится возможность модифицировать ее до оружием. Последняя награда майорского уровня – Эпическую плазменную винтовку, урон 180-240, очередь 3, точность 70-55, плюс 5 к навыку энергооружия, плюс 2 к боевой анатомии, плюс 5 к урону по мутантам и модуль апгрейда тяжелой брони в силовую броню первого уровня. Применив, я увидел, как вокруг Камбеза замельтешили искры и на его месте появилось вот это. Сохранив все свойства брони, теперь эта штуковина имела два в данный момент пустых слота под встроенное оружие, давала мне плюс два к характеристике силы и позволяла поднимать до 400 килограммов руками. Круто, красиво и вообще. Вопрос только, что тогда такое будет силовая броня второго уровня? Я убрал добро в инвентарь и развернулся к столу, где в этот момент три кулибиных таки вдохнули жизнь в местного робота, подсадив в него Ланса. Я смотрел временное вместилище моего боевого товарища и задумчиво позвал. «Это Ланс, ты только не нервничай, короче, мы тебя оживили, а временно в этом...» «В кабаке? Господа-то какого? Да чтоб вас так лечили, с Будуна и на столе!» Далее последовала матерная тирада, от которой повяли уши даже увидавших виды десантников. «Ладно, хоть лот и уровень мой сохранились. Слушайте, а умирать — это всегда так больно или мне просто повезло? И почему вы все такие бухие? А, и вообще, а где это мы и где мое нормальное тело?» «Ну, мы бухаем». Первый вопрос проблем не вызвал даже упьянеющего да икота Валентина. «В баре одинокая звезда. В городе...» Твоего тела больше нет, как и базы. Рванул антиматерийный реактор. Там теперь воронка. Мы прихватили пару спайдер-защитников, но они в багажнике машины. А машина на ремонте-апгрейде трое суток. Так что тела лучше у нас просто нет». «Ик! Обалденно!» — после паузы убитым голосом сообщил Ланс. И снова замолчал, но уже как-то задумчиво. Потом выдал. «Хотя, господа, откуда вы вообще вытащили этот корпус робота?» «Тот болтался со сгоревшими мозгами», — махнул рукой Вэл. Его слегка повело так, что механик вернул конечность на место, на стол со стаканами и пояснил. «Погрузчик или тип того?» «Ого, погрузчик», — согласился Ланселот и вдруг заржал. «А многоцелевая универсальная платформа Транк не хочешь? мэрин перекинь мне пулемет!» Я без разговоров передал ему в инвентарь Спайдер, благо их у меня еще четыре штуки было. Тут платформа начала, похрустывая явно никогда ранее неиспользуемыми модулями, перестраиваться. Лапы захвата трансформировались в пулеметную платформу и руку-манипулятор, трехсоставные ноги, вынутые назад, как у кузнечка конечности, торс тоже, передвигая свои части, приобрел антропоморфность. С потрескиванием наполовину выдвинулся сверху какой-то модуль, но застрял. «Черт, сенсорный модуль не активен, браня демонтирована», — проворчал наш танк. «Но в целом офигенный трансформер. Господа, а чье это в принципе?» Надо сказать, что лица рейнджеров приобретали во время этой демонстрации все более офигевший вид. Техник отряда промямлил что-то про списанный погрузчик, после чего Ланс заявил, что в таком случае он оставит это себе и выплатит компенсацию по цене металлолома. Учитывая, что как игрок он получал деньги в равных долях, а я параллельно с получением снаряги еще и загнал все ненужные нам трофеи, бабла было завались, около полумиллиона на каждого из членов команды. Сумма более чем достойная, хотя и не заоблачная. «Господа, а каков вообще дальнейший план?» – поинтересовался Ланс после утрясения всех формальностей. «Мерлин мне только в общих чертах описал проблему, но я так понимаю, что кроме основной задачи тут есть еще и побочные». «Нужна помощь местному ополчению?» — невозмутимо отозвался Элмер. Он единственный наблюдал трансформацию платформы без единой капли удивления. «Плюс надо запустить заново производственные мощности города». «Нужно выяснить местоположение наших захваченных друзей и местоположение местного криминального лидера», — дополнил Шакал. Я согласился с обоими. «Ну, в общем, да. Кстати, сэр Ланселот, а не в курсе ли твой компьютерный мозг, что такое бункер Альфа?» «Разумеется, в курсе», — самодовольно отозвался И.И. «Если кратко, это резервный центр управления военной базой, который могут запустить только игроки, ну, в смысле, первые. А ты знаешь, где он? Это бы сильно помогло местным в борьбе со злобной фауной». «Я тут подрубился к местной сети. В городе есть система автоматической обороны, только она питается с основного ядерного реактора, а тот, в соответствии с директивой консервации, был заглушен. Это не данж, хотя, возможно, там и стоят системы безопасности. И где находится сия секретная зона?» Я скинул ему карты. Плохо было то, что проход в бункер находился в той зоне, где хозяйничали панцерохваты». Конечно, мы теперь были намного больше готовы к сражению с ними, да и данж с ними нам все равно предстояло зачистить, но не очень хотелось. Я вообще не очень люблю насекомых, а уж когда они такого размера, что могут пополам перекусить человека, так и вообще прям ненавижу. Тем не менее, задачи были определены, и следовало разработать план. В принципе, пока что это особой сложности не представляло. Для начала стоило дождаться ремонта машинки, транспорт для эвакуации, дополнительная огневая позиция и просто моя новая прелесть. То есть в ближайшие трое суток в самые крутые места не суемся. За это время «Шакал» поправит билд, концентрируясь на снайпере-критовике. Хакерам все-таки лучше быть ланцелота. у него банально больше возможностей в базе для этого. Ланселот максимально ремонтирует свое новое тело и обвешивает его оружием. Валентин решает вопросы с городом и вместе с Лансом инспектирует городские автоматические системы, проверяя, будет ли толк от запуска. После этого мы на машине выдвигаемся на территорию панцерников. Там Валентин остается с машиной, система вооружения теперь будет частично автоматизирована, так что добраться до него непросто. А в случае совсем проблем, уедет на запасную точку и ждет нас. Мы громим лабораторию и по окончании вытаскиваем его к себе, если возможно, то на транспорте. Трофеи сами себя не понесут. Нашел я применение и своему новому статусу вождя. Перед атакой отправлю доставшихся нам ботов-мутантов на отвлекающую атаку через подземку. Они стянут на себя часть монстры, а мы таким образом начнем пробиваться вниз при меньшем сопротивлении. Там нам надо найти, во-первых, источник проблем. Матку или репликатор – то, что клепает этих тварей. Во-вторых, информацию по всей троице – Лютерана, Гектор, Херсон. Кто они такие? Откуда взялись? И вообще, что за фигня с ними творится? И в-третьих, постараться найти еще один элемент сета Рокотански для меня. После этого мы пробиваемся к подземным уровням в сторону бункера уже полным отрядом и оттуда запускаем городской реактор – После этого нас тут будут просто обожать. Репутация, звание и прочие плюшки явно скакнут в самый максимум, который возможно получить в этой две группировки, а значит, сможем снарядиться получше. После этого можно начать искать способы добраться до Лютерана, если он не найдет нас раньше. Валентин был, конечно, немного расстроен распределением ролей, но вариантов не оставалось. Защитить его от вируса было невозможно, а значит, в подземелье шли только мы трое, двое игроков, неуязвимых к нему, и робот, априори иммунный ко всем видам биологического оружия. На этом и порешили, после чего я и Шакал отправились отдыхать и на выход из игры, а Валентин и Ланс, один домой, а второй сказал, что у него есть одна идея, и ему нужен Элмер для согласования деталей. Лок-аут. Реальность встретила темнотой, в которой мигали только огоньки капсулы. Похоже, ночь успела наступить. Впрочем, это я понял практически сразу. Тело после этого виртуального марафона ломило нещадно. По таймеру я провел внутри 10 часов, но по ощущениям все пару недель. Больше всего хотелось перебраться на нормальную кровать и придавить подушку, но я все же заставил себя написать отчеты и только после этого лег спать. А вот утром я понял, что вчера были еще цветочки. Кажется, я даже проснулся от того, что болели мышцы в теле. Вообще все. Последний раз я так выкладывался, да кто бы вспомнил. Кажется, еще до того, как получил нынешнюю работу. И результат себя показал практически сразу. Из зеркала на меня смотрел едва ли никачок из спортзала. Куда делась моя пузико сисадмина? Вот так. Видимо, и работала система обратной связи капсулы игрок. На мой вкус, как-то быстро пошло дело. С другой стороны, что я вообще знаю о этой технологии? Ничего. Подозреваю, попробуй я сейчас фехтовать, были бы и еще заметные эффекты. Впрочем, сейчас это не важно. Все равно основная задача на ближайшее время ждет меня в сети. Ей и стоит заняться. Логин Я вошел в игру, как и планировал в середине следующего после попойки дня. Шакала еще не было, иконки обоих наших сопартийцев были активны. Ланселот немедленно вызвал меня по игровому чату, призывая явиться к Элмеру. У них родилась гениальная идея. Пришлось собирать себя в кучу и ползти в здание администрации. К счастью, в игре боли не ощущалось, только легкое похмелье. Элмера в кабинет стало не узнать. Во-первых, поверхность его стола превратилась в полноценную интерактивную карту всего города. Во-вторых, над столом было выдвинуто две запаленных видеопанели, на которых в режиме онлайн работали камеры видеонаблюдения. В-третьих, в правом углу из пола торчала громадная конструкция, напоминающая навороченный серверный шкаф, который стоял присоединенный проводами лонселот и явно что-то делал. Сам Элмер... В полном обалдении сидел за своим столом и настраивал виртуальную клавиатуру. Судя по действиям, он биндил. «Биндить» — присваивать кнопкам какие-либо функции, либо сразу блок действий, так называемый «макрос» — жаргон ММО. Блоки камер на цифровую клаву, и к ним цеплял каналы связи. «О, Мерлин!» — Ланс осторожно кивнул, стараясь не тревожить проводку. «Доброго утречка! Смотри!» Я тут немного поколдовал системами контроля в кабинете босса и выяснил кое-что параллельно. Короче говоря, у рейдеров, оказывается, есть база в черте города. Вон, на правом мониторе. И на базе сидит чувак, которого несколько раз видели в компании твоего лютерана. Возможно, он в курсе, где основная база. Технически ее можно взять, но рейнджеров не хватит, чтобы захватить ее быстро и обеспечить одновременно невозможность покинуть ее. «Но мы кое-что придумали. У тебя же есть в подчинении Мьюты, да?» «Ну да, с полсотни, наверное, есть», — согласился я. Слова Ланса заинтриговали. «Если объединить их с рейнджерами и подготовить операцию грамотно, мы можем захватить эту базу и добыть столь нужную тебе информацию», — С хвастливыми нотками сообщил ИИ. Видимо, идея принадлежала ему. «Конечно, в одном строю они действовать не будут, но это и не важно». «А теперь давай детали», — велел я. Ланс только этого и ждал. Моментально вывел на один из экранов план базы рейдеров. Она представляла собой укрепленный стеной форпост с четырьмя въездными воротами, внутри — казармы, мастерская по ремонту техники и еще несколько зданий неясных функций. Это ориентировочно около 200 человек и порядка 12-13 гантраков. Бронированных из них минимум четыре. Их было хорошо видно с камер слежения. Идея заключалась в следующем. Сначала устраиваем диверсию, нужно запереть уродов на базе и вывести наглухо из строя хотя бы одни ворота. Потом отправляем ютов атаковать самые хлипкие южные ворота, а рейнджеров – восточные или западные. И мы бьем с севера нашей группой. На время операции нам обещали выделить транспорт, пока свой в ремонте. Скорее всего, Борис, тот самый помощник Лютерана, будет прорываться через Северные ворота, это кратчайший путь к окружной дороге, так что к нам в руки попадет тепленьким. В принципе, времени у нас было достаточно. До окончания ремонтного апгрейда нашего транспорта было еще 35 часов, и даже если мы не преуспеем с получением информации по Лютерана, как минимум опыт, трофеи и репутацию подкачаем. Как только «Шакал» появится в сети, можно будет скататься туда на разведку. Мы в деле? Озвучил я. Элмер, собирай тогда ударную группу. Я подготавливаю мутантов, а сам со своей командой выдвигаюсь пока на разведку. Посмотрим, посчитаем, заодно изучим варианты диверсии на воротах. Мьюты подползут не быстро, так что часа через четыре предлагаю сеанс связи, и тогда согласуем начало. План я расписал в чате, чтобы не тратить время на объяснение сначала Веллу, потом Шакалу, и назначил встречу у ангаров рейнджеров, чтобы получить временную машину и сразу выдвинуться. Корректировки в план можно будет внести уже по ходу дела. На месте мы с Лансом были через четверть часа. Валентин еще отсутствовал, а Шакал даже опередил нас, стоял у проходной. Тачку нам позволили даже выбрать, по крайней мере, тип, и через несколько минут я уже осматривал очередной бронированный Хамви, на котором будет вполне удобно сдерживать прорыв бронегруппы. И не только. На крыше была счетверенная пусковая установка для ракет, совмещенная с пулеметом 12,7 мм. Правда, чуть ли не одноразовая. Дежурный честно предупредил, что ракетная установка не перезаряжается в полевых условиях, так что у нас всего 4 выстрела. Но к пулемету я боеприпасы выбил. Даже странно, вроде репутация у меня максимальная, а коробки с патронами пришлось едва ли не выбивать. Походу, «Интендант» — это что-то внепартийное, вненациональное и, возможно, даже внемировое. Думаю, даже на каком-нибудь «Альфа-Центавре» семирукий пятиглазый «Интендант» будет зажимать снарягу для местных героев. Как бы то ни было, моя жадность и практичность оказались круче, чем у оппонента, так что 10 коробок по 50 выстрелов к пулемету нам выдали. Погрузившись в машину вместе с подошедшим механиком, мы, не теряя времени, отправились на выезд из города. Предстояло проехать почти 15 километров по запутанной внутригородской застройке. Хорошо, что большая часть пути пролегала по расчищенной и контролируемой рейдерами территории Редштауна, но даже в таком месте мы имели все шансы наткнуться на случайные неприятности. Те же панцерохваты или крупный мьют – После того, как «Ланс» починил систему контроля, с базы, по крайней мере, видели подобные засады и могли предупредить нас, но от драки это не спасало, позволяя лишь подготовиться к ней. Ворота захлопнулись, и мимо окон автомобиля заскользили останки города. Дома зияли провалами окон с выбитыми стеклами, осколки ярко поблескивали на солнце и казались хищной ухмылкой. Двери частично были заперты, частично выломаны, и входить не хотелось ни туда, ни сюда. А еще висела тишина. Самое противное в пустом городе — это тишина. Ты смотришь на улицу и понимаешь, что вот тут ходила куча людей, а сейчас их скелеты лежат там, за закрытыми окнами, в пыли их квартир. Некоторые из них даже не вскрывали, мародеры вирусу подвержены и боятся его как огня, так что некоторые места предпочитают обходить десятой дорогой. Зато остальные вычищают под ноль до вырванных гвоздей и битых лампочек. Периодически дома сменялись каким-нибудь торговым центром, это, как правило, было еще более печальное зрелище. Центры были вынесены подчистую, а нередко за ресурсы там происходила драка, после которой оставалась куча трупов и падальщиков. Внезапно я поймал себя на ощущении, что реально переживаю за этот самый город и его жителей-людей, как будто все это не нарисовано на компьютере, а существует в реальности. Вот она, глубина виртуального погружения. Хвала гейм-дизайнерам, они создали мир, в котором ты забываешь, что это игра. Но мне-то так делать точно нельзя, не дай бог еще начну ботов жалеть, потом снарягу по прошайкам раздавать. Бухать с неписью уже начал. Так, встряхнулись. Собрались и сосредоточились на задании. Ехать совсем чуть-чуть осталось, я, задумавшись, не заметил, как проехал 12 километров. Самое приятное и настораживающее, что за это время никто не кинулся из засады, не напал на нас из переулков. В другой ситуации моя паранойя уже вопила бы во все горло, но именно здесь и сейчас объяснение я знал. Еще после первого погружения задал этот вопрос, и мне пояснили, что для тестирования случайные мобы отключены на 80%, дабы не занимать время и не перегружать серверы. Будто подслушав мои мысли, по лобовому стеклу ударило несколько пуль. Стреляли с верхнего этажа девятиэтажного здания. Сначала я даже не понял, какой был в этом смысл. Нашу броню этими перделками не пробить, и это должен видеть любой чувак, хоть немного шарящий в технике. А здесь такими были примерно 100% нападающих НПС. А потом увидел, как на краю крыши появился чувак с ручным противотанковым гранатометом и пальнул в нас. Весь предварительный обстрел имел целью только одно – притормозить машину. Я втопил газ и уже через секунду понял, что ракета вполне качественно нас захватила и не отклоняется. Если бы это был Маунт, то я бы его отозвал, но что делать с временной тачкой? И тут у меня опять щелкнуло. Мы же не в реальности. Взрыв просто снесет с нашей машины хиты, а не взорвет нас. Просто нельзя допустить, чтобы она нанесла критический урон. В этой игре на нем, по-моему, построено все». Резкий рывок машины вправо, подвеска протестующая скрипит, но скилла хватает, чтобы справиться, я сумел таки убрать нас с прямого попадания. Ракета взорвалась прямо под задней частью джипа, но все же не прямо под нами. Взрывная волна и осколки снесли примерно треть здоровья машины. На экране повреждения отображается, что у нас пробиты оба задних колеса. Но это ерунда, тут все-таки не гражданская тачка, они с автоподкачкой и самозаклеивающиеся. Но разбираться с проблемой надо. От второй ракеты я могу и не увернуться. Дергаю ручник и притирая нас сильным ударом прямо к подъезду здания, откуда ведется огонь. Мы снесли пару поддерживающих козырек колон своим многотонным автомобилем, снесли с тачки еще пару хитов, но выстрелить в нас второй раз уже не удалось бы. Наружу мы вывалились всей командой, не сговариваясь, и ломанулись вверх по лестнице. «Сиди здесь в засаде панцерохват, хрен бы увернулись, но если он тут был, не было бы стрелка». «К тому же первым бежал Лан, с которым не так уж просто снести все хиты одним ударом, а следом я с плазмой». «Замыкал нашу компанию, вел с пулеметом. В общем, волноваться о внезапном столкновении стоило не нам». «Вот чем хорошо играть в игру. В реале, взбегая на девятый этаж по лесенке, мы бы офигели и выдохлись, а здесь всего лишь ползет вниз полоска выносливости». Когда на восьмом нас все-таки обстреляли, у меня не дергалась рука, не гулял прицел и дыхалка была на месте. Оппоненты явно были процедурно сгенерированными врагами, задачей которых было просто создать игрокам неприятностей и по возможности подбить машину. На боевые действия в CQB, бой в ограниченном пространстве, они не рассчитаны были, поэтому и вооружение больше подходило для стрельбы с крыши по целям. И гранат у них не оказалось. Собственно, нам противостояло три рейдера солидного 50-го уровня и один 60-го аж с РПГ. Троица обстреляла нас на лестнице. И даже попали. Но уровни наши сыграли с ними злую шутку. Нам те попадания, что слону дробина, зато их мы снесли первым же выстрелом. Двоих. Плазменная винтовка была чудо как хороша. И точность на уровне. И мощи немерена. Попадание в голову наградило меня сообщением о нанесении пятикратного урона и получением новой ачивки «Кипящие мозги». Что логично, давалась она за убийство противника первым же выстрелом из энергооружия в голову и давала плюс 10 к базовому урону при стрельбе из энергооружия в голову. Циферка урона вылетела что-то под 1000. Оппоненту с его 820 хитами хватило. Еще и вышло красиво, с кровавыми спецэффектами. Его голова поглотила зеленый мячик заряды и вскипела, выкидывая содержимое черепной коробки наружу через глаза, уши и прочие отверстия. Эстетика странная, но нарисована отлично. Второго убил шакал, навскидку попав ему в корпусы снайперки. Впрочем, ему вполне хватило. В получившуюся дыру можно было кулак без проблем воткнуть. Третий успел уйти от очереди из пулемета Ланса, так что она продырявило в ветхий потолок из некачественных бетонных панелей и спрятался в квартире. В этот же момент с девятого попытался высунуться еще один рейдер, тоже с РПГ, но его напугал Валя, сняв с него полсотни хитов и исчербив бетон вокруг попаданиями патронов 7.62. «Вообще, надо бы нашего техника вооружить по-человечески. Здоровый пулемет не слишком удобен в машине, да и владеет он им очень средненько». Но задачу подавления выполнил на отлично, Давай нам время разобраться с парнем в квартире. Я сменил винтовку на молот и просто вышиб дверь. Она красиво раскрылась внутрь вихрем осколков металла. Парень явно не ожидал такого. Его дезориентировало кучей летящих стальных обломков, а жирную кляксу в конце его существования поставил мой удар. Оставалось прикончить последнего, но туда я даже не успел». Ланселот, вооружившийся для ближнего боя, просто выскочил наверх и разрубил его каким-то роботизированным топором с двух ударов. У парня, кроме гранатомета, ничего не было, как и шансов. Сложился он быстро, но вряд ли безболезненно. Нашими трофеями стал РПГ «Коготь» с тремя аккумулятивными гранатами, 500 кредов и три карабина «Смайл-556» — совершенно типовое оружие местных бандитов под натовский калибр. Внешне это были клоны М4 в обвесе и что-то наподобие с системы захвата цели. Неплохое подспорье для борьбы с техникой. Ну и примерно по 300 выстрелов на карабин. Собрав трофеи, мы быстро покинули здание и, погрузившись в машину, двинули к цели. Времени до начала атаки рейнджеров оставалось крайне мало, а еще нужно было вывести из строя ворота. По пути я ехидно спросил шакала. «Так что, рейдеры в большинстве своем слабые мобы 15 уровня? Чё-то как-то не похоже?» «Я не понимаю», — Костя нахмурился. «Здесь, в принципе, не должно быть противников такого уровня, не заложено они системой. Не будь у нас оружие совершенно невозможного для этой локации уровня, мы бы ковыряли эту засаду без шансов на успех вообще. У них же в среднем 850 плюс хитпоинтов. Игрок 30 уровня будет убивать одного такого примерно 30 попаданиями, а их там трое таких». И даже с ланс они сняли моментом 300 хп, несмотря на кучу брони. «Ну, в общем, все твои знания об игре можно честно списать в помойку», — хмыкнул я. «Похоже, что-то разладилось тут уже полностью. Не удивлюсь, если мобы умеют теперь качаться». За разговором мы как-то незаметно доехали практически до нужного места. От базы нас отделяло метров 600, если верить карте. Правда, и времени осталось немного, нужно было уложиться с разведкой в полчаса. Шакал был отправлен на ближайшее высотное здание контролировать подходы. С ним в качестве прикрытия отправлялся Ланс. Скрытное передвижение было не его сильной стороной. Валентин оставался в машине для прикрытия и экстренной эвакуации, в случае чего а разведку должен был проводить я. Шакалы, лезгущий по асфальту железными ногами Ланс, отправились в подъезд очередной панельной девятиэтажки. Валя занял место за рулем и перевел турель на крыше на управление с места водителя. А я, предварительно разведав с помощью своего любимого орлиного визора дорогу впереди, двинулся к базе рейдеров. На панели интерфейса я вывел отображение дружественных и союзных целей, поэтому знал, что мои мьюты еще далеко, а вот рейнджеры уже концентрировались на некотором удалении отсюда. Время еще было, но утекало оно стремительно. Метров через триста я засел за удачно стоящими мусорными баками, дождался отката способности и послал свой взор к воротам и базе. База представляла собой неправильной формы шестиугольник, на который я смотрел с запада, у южной стены выселись длинные ангары, видимо там была техника. Углом к ним располагалось строение казарма, в северной части виднелись боксы для ремонта техники, на подъемниках виднелись минимум три разобранных машины. Ближе к ним стояло трехэтажное здание из кирпича с высокими окнами и широкой площадкой сверху, видимо, для посадки вертолета. Площадка давно поросла мхом, что неудивительно. Воздушное сообщение закончилось с началом катастрофы, и редкая оставшаяся летающая техника была слишком ценна. Ворота с моей стороны представляли собой монолитный железный каркас, обшитый стальными бронелистами и двигающийся на двух рельсах верхнем и нижнем. В реальности их бы сто раз заклинило от вездесущего песка, но в игре они прекрасно работали. Над воротами возвышалась кустарная караульная башня, для разнообразия собранная вполне грамотно, с пулеуловителем в виде сужающейся внутрь амбразуры, с прожектором тяжелой спаркой зенитных пулеметов и четверкой наблюдателей. Восточные ворота выглядели похоже, разве что на вышке стоял просто пулемет. Северные, которые должен буду штурмовать я со своей группой, были 6-метровой ширины, распашными, укрепленными, кажется, танковой броней. Открывались они без всяких рельсов, наружу. Над ними были надстроены две вышки, одна с чем-то противотанковым, вторая с автоматической плазменной турелью. В общем, если не страдать ложным оптимизмом, то стоит признать, повозиться придется. Обычными бойцами и игроками это было не то, чтобы невозможно, но пришлось бы изрядно заморочиться. Наши способности давали кое-какие преимущества. Если успеть подойти поближе, то все становилось вполне реально. На этом наблюдение пришлось сворачивать. Действие навыка закончилось. Так, и чем же мне вывести из строя ворота? Пальнуть из плазмы? Ох, не факт, что прожжет и ворота, и рельс. Гранатомет тут тоже не поможет, он слишком умный. Не на что наводиться, он просто не выстрелит. Остается совсем идиотский вариант. Подбежать в упор и смять молотом, и вверх, и низ рельс согнуться и никакие ворота не открыть. С экзоскелетом это выглядело как план. Вот только надо зенитный автомат уничтожить до этого, а то нашинкует меня еще на подходе. «Коль, ты уже наверху?» — уточнил в голосовой чат. Шакал что-то утвердительно буркнул, я продолжил. «Видишь, на вышке возле ворот зенитка. Шмальнешь по ней?» «Ого!» — согласился Коля. «После первого выстрела беги!» Долго ждать не пришлось. Примерно седьмого этажа девятины полыхнул отсвет плазменного выстрела и ударил куда-то в вышку, отслеживать точность попадания я уже не стал. Выскочил из своего укрытия и притопил в сторону ворот и тут зенитка заработала. Не по мне, но второго выстрела не было. Иконка шакала погасла, а я понял, что у нас авральная ситуация. Вскинув плазменную винтовку, я открыл огонь короткими очередями по вышке. Даже в кого-то попал, о чем сообщила прилетевшая порция опыта. Небольшая, так что победу праздновать было явно еще рановато. Зато до ворот я добежать успел, и молодецким ударом прогнул их на треть толщины рельса внутрь, сначала сверху, потом снизу. В воротах была еще и дверка, и я просто расплавил в верхних частях петель так, что они заварились наглухо. Теперь отсюда точно никто не выйдет. Оставался главный вопрос. Как отсюда уйти мне? Боеприпасов к плазме? Кот наплакал. 12 выстрелов, которые я оставлю на крайний случай. Подумать мне не дали. Сверху упала граната, так что и успел-то только повернуться к ней спиной. Сняло мне шестьдесят хитов. Осколки неприятно рикошетили вокруг. Надо было срочно что-то придумывать. Но вот что? Лезть на стену и сносить вышку молотом? Я, наверное, смогу, но там я стану мишенью для любого стрелка, а они, похоже, и так сбегают на меня, как тараканы на сахар. Спас ситуацию. Вэлл, заметивший мое положение... Он подрулил на машине почти под самые ворота и выпустил по вышке сразу две ракеты. «Зенитка» успела плюнуть в него короткой очередью, которая большей частью рассыпалась по асфальту, вырвав из него крупные куски. Несколько попаданий в машину оставили и треть здоровья, но критов не прошло, так что это можно было пережить. Главное, что ракеты просто снесли и «Зенитку», и «Вышку». Уже не скрываясь, я отправил по связи сообщение Элмеру. «Цель поражена». Приступаем ко второму этапу. У меня один Объяснять, что шакал убит и воскреснет через пару часов мне не хотелось. Долго, да и просто незачем по радио такое сообщать. Ланс в чате тем временем описал ситуацию с шакалом. Оказалось, что именно эта высотка и позиция были явно пристреленными у расчета вышки. И как только он пальнул и убил одного, зенитка тут же выпустила в ответ под полсотни выстрелов, которые просто размазали игрока в кляксу. Ничего страшного не случилось. Весь лут, который был цел, ланс уже поднял, личная снаряга не выпала. Броня, понятное дело, в хлам, но это мелочи, Все равно надо добывать нормальную. «Всем срочно в машину и на точку атаки!» – дослушав, велел я. «Я в турель!» «Вэл, как только выйдем на огневую, маневрируй, дай мне поразить ракетами башни Чет, «Чё-то я не хочу проверять, что там накручено с плазменной турелью!» «Подозреваю, что отнюдь не 50-70 урона у нее будет. Машину мы, скорее всего, потеряем, так что действуем так». Выскочив на линию ведения огня, мы наткнулись на плотный обстрел. Со стороны обеих вышек в нас летел практически свинцовый поток. А потом к нему прибавился еще и плазменный шар, чуть-чуть не пробивший защитное стекло турели. Я прицелился и дважды выстрелил ракетами по одной и по второй вышке. Первую снесло моментально, только клочья металла полетели. Со второй, с плазменной турелью, я снял 350 хитов. И в этот момент прилетел второй сгусток плазмы. От него плексиглаз нашей турели уже не помог, но уйти я успел. Соскользнул в салон, успев ощутить только волну жара, от пробившего нашу защиту плазменного сгустка. Черт, о пулемете теперь можно забыть. Башня с турелью пока молчала, то ли перезаряжалась, то ли оценивала нанесенный урон, но ждать, пока она снова вступит в бой, я не стал. Выскочил из машины прямо на ходу, ушел перекатом, чтобы погасить инерцию, сменил оружие на противотанковый гранатомет, замер на 3 секунды, наводка, фиксация на цели, выстрел. Это возле обычных ворот и вышек ему не за что было зацепиться, а на турель навелся прекрасно. Кумулятивная струя прошила броню турели и вызвала детонацию силового ядра. Клочки полетели по всей округе. Но мне было уже не до того. Рывком ушел к воротам, снова сменил оружие, хорошая все-таки штука инвентарь, и вломил по воротам молотом. Три четверти хитов в ворот испарились мгновенно. В середине появилась громадная вмятина. Еще удар, и в воротах появляется дыра, а засов повисает на одном винте. Оглядываясь по сторонам, заодно проглядываю внутренние экраны. Южные ворота атакованы, бойцы рейнджеров расстреливают турели, а сами ворота сбиты таранным ударом тяжелого броневика. Мьюты явно завязли, но они атакуют, и отбросить их не удается. Вражеские машины все еще не успели вырваться из боксов, солдаты рейдеров падают один за другим. Приходит в голову, что заодно я удачно тестирую режим рейд с НПС. Опыт делится на всех. Интерфейс вполне комфортен. У меня как у рейд-лидера куча возможностей по управлению, и я их использую на полную катушку, чуть ли не вручную направляем ютов в атаку. Жаль, но иконки их отряда все быстрее гаснут. Ворота они все же взяли, но потери огромны. Из 56 они потеряли 34 юнита. Остались только самые сильные. У рейнджеров обстановка куда лучше, но на то они и рейнджеры, достаточно высокоуровневые НПС. У нас... Ланселот, ворвавшись вслед за мной, поливает группы противников шквалом 5.56 пуль, даже не целись особо, просто ради подавления. Вэлл отогнал машину, но не слишком далеко, следит за обстановкой и готовится нас подобрать в случае необходимости. Здесь моего командования не нужно, сами разберутся. Машины рейнджеров я отправляю насквозь через территорию на поддержку мьютом. Они легко сметают неподготовленный отряд рейдеров, ударив в спину, и отвлекают на себя противника. Тот, наконец, начинает реагировать, но медленно, время уже упущено. Первые джипы рейдеров начинают выдвигаться из боксов, но ход боя им не переломить. Я концентрирую огонь тяжело вооруженных групп рейнджеров на этих машинах, и они почти моментально гибнут под залпами. Вдруг у двух боковых ангаров вылетают от взрыва изнутри двери и оттуда пытаются вырваться два тяжелых джипа, обвешенные орудийными системами практически в круговую. Мгновенно гаснут восемь иконок моих отрядов, причем не слабо силков мутантов, а рейнджеров, и машины газуют к воротам, возле которых только я и Ланс. Ланселот открывает по ним огонь, как и уцелевшие рейнджеры. Машины, ушедшие на поддержку мьютов, разворачиваются, но слишком медленно. Вижу, что они не успеют, и меняю пушку на ракетам мед. Первая ракета уходит с курса, явно работает система помехопостановки. Вторая успешно бьет прямо в бампер и прожигает первый джип насквозь. Машина идет юзом, похоже, водителя я тоже достал. Здоровье падает, внутри явно пожар. Остается вторая. В очередной раз вспоминаю, что я в игре. Тут возможно все, что невозможно в реальном мире. Так почему бы не развлечься, если могу? Выхватываю свой молот и с размаху, как в супергеройских фильмах, бью в переднее правое колесо. Оно отрывается и улетает метров на 60 назад. Машина на скорости в 50 км в час ныряет вперед и вниз, вышибая облако искр, и летит прямо на меня. Я увернулся. Почти. Зацепило краем, так что с места я все-таки отлетел, но ушел в кувырок и эффектно перекатился по асфальту. Тачке повезло меньше. Похоже, только мне и не хватало, чтобы ее инерция перешла во вращательный момент. Пара кувырков, и она, наконец, падает на крышу окончательно. Случись такой в реальном мире, пассажиров отскребали бы от салона. Впрочем, меня бы тоже собирали целой командой профессионалов. Игра снова напоминает о себе. Дверь машины, поскрипев, с натугой пошла наружу, а потом рывком вывалилась окончательно, выпуская огромного, просто шкафообразного мужика. Его не то что не размазало, на лице только мелкие царапинки, правда кровоточащие, а остальная туша и вовсе цела. Спас экзоскелет. Ростом смьюта, в плечах, метра полтора, рожа тоже та еще. Рубленные скулы, низкий покатый лоб, все это покрыто кровью. Пожалуй, гейм-дизайнерам стоит поставить очередную пятерку. Такого качка еще поди придумай. Зато сразу понятно. Босс. Система с моей догадкой согласна. Почти сразу вылезла подсказка. Босс и параметры 20 тысяч хитов. Интересно, это он Борис? Боссом тут положены имена или для боя и так сойдет? В его руках два пистолет-пулемета выглядели игрушечными, но пока я читал подсказки, он успел навестись на меня и открыть огонь. Пришлось срочно уходить с траектории обстрела, но все равно хитов 200 он мне снял. Такими темпами он меня и подстрелить может. Нахрен, сокращай дистанцию, бью его молотом в ногу. И любуюсь на свой первый промах. С почином, мать его. Босс не только толстый, но еще и быстрый тварь. Но выбора особого нет. На дистанцию он меня в решето превратит, поэтому бью снова и снова из третьего удара Словив еще пяток пуль, все-таки попадаю. Непонятно, снялось ли с него сколько-нибудь хитов, но хотя бы отбросить этот шкаф удалось. То ли у него кончаются боеприпасы, то ли бой заскриптован, но от пистолетов эта туша избавляется и достает откуда-то из-за спины дубину. По крайней мере, система определяет это как дубину. Так-то она оббита железом, обмотана проволокой, еще и арматура изнутри торчит, и размером она примерно с меня. Мы обмениваемся ударами. Силенок у него точно поболее, чем у меня. Похоже, что Экза непростая совсем. Но он тоже в недоумении. Его удары должны были давно меня вбить в землю, но вместо этого только снимают с меня хиты. Полсотни в нынешней ситуации это много, но не смертельно. Наконец я попадаю, и попадаю хорошо. Целился в бедро размером с бочку, промахнулся и попал по ступне. Тот случай, когда промах стоит выдавать запланируемый результат. Ступню размажило в мясо, а это верный крит. И точно. С цели снимается 7250 хитов. Половина за сам удар, половина за крит, еще и кровотечение повесилось. А это еще минус пара сотен хп каждые 10 секунд. Собственно, на этом бой можно было считать законченным. Мужик замедлился, а я, наоборот, стал кружить вокруг него, выжидая подходящий момент. Следующий удар пришелся в локоть. Здоровье ублюдка ушло в желтую зону, значит, осталось его меньше половины. А еще, руку он теперь явно берег, значит, стоит вломить по ней еще раз. И точно, перелом. Я отскочил, разрывая дистанцию. Противник, похоже, еще не понял, что проиграл, выронив дубину, попытался шагнуть ко мне, но оторванная ступня помешала, и он завалился вперед. Третий удар по затылку отправил его в красную зону и оглушение, и вот теперь бой закончился совсем. Экзоскелет, его я вывел из строя, просто вырвав блок управления на спине, а потом связал и отдал лансу. Пистолеты-пулеметы, с которыми он начинал, оказались парными и красиво назывались «Лейдер-3». Эпические пистолет-пулеметы под странный калибр 5,7 мм с уроном 60-120 и охрененной бронепробиваемостью в 250. По крайней мере, теперь было понятно, как он снес мне столько хитов. Осталось всего-то процентов 20. Вэлл У него как раз приличного оружия нет. Тем временем моих мутантов таки сумели прорвать... И парочка машин скрылась за воротами. Остальные просто не успели. Рейнджеры уничтожили всех и захватили богатую добычу. Элмер, увидев, что я закончил бой, подозвал жестом к зданию администрации. Я не видел причин отказываться. Пока шел по территории, успел рассмотреть наши потери. Мутантов вставалось всего шестеро, и они в данный момент опасливо жались в сторонке. Рейнджеров потеряли 30, из них десяток при попытке прорыва босса. Ну, с учетом сложности операции, потери можно считать допустимыми. «О, а вот и наш герой!» — проговорил Элмер, когда я поравнялся с ним. «Знаешь, когда я несколько дней назад встретил тебя, подумал, что теперь изменится все. И знаешь, похоже, не ошибся. Мы уничтожили порядка половины банды лютерана в этой операции, а самое главное — захватили нетронутой всю производственную базу. Я тут посоветовался с парнями, в общем... У твоего друга Валерия же разнесли авторемонтную мастерскую. Предлагаю оставить добычу с себе и организовать тут форпост по ремонту техники и для операций внутри города. Тебе полезно. Нам удобно. Персонаж Элмер передает вам во владение район города. Персонаж Элмер назначает вас на должность командира форпоста Блю Крейн. Персонаж Элмер назначает вас полковником рейнджеров. Принять? Да. Неожиданно. Удивленно хмыкнул я, — но не буду отказываться. Подозреваю, что к должности будут и обязанности. — А то как же! — Элмер довольно улыбнулся. — Необходимо обеспечить оборону форпоста. Необходимо набрать людей в отряд обороны. Они становятся уже твоими рейнджерами. Необходимо провести инвентаризацию имущества и договориться о сотрудничестве. — Так, я понял. Сейчас разберусь. У меня была возможность немедленной перепривязки точки воскрешения, что я и сделал. Также немедленно назначил Ланселота старшим по техническому обеспечению безопасности, что давало ему без всяких взломов возможность управления всем, что есть на этой базе. Авела замом по АХЧ, передав ему введение ремонта оборудования. А дальше? Дальше я сделал то, от чего у Элмера задергался глаз». Я немедленно предложил всем оставшимся мьютам вступить в рейнджеры Блю Крейна. «Это же мьюты!» Кажется, я все-таки смог вывести шерифа этого города из себя, но в ответ только пожал плечами. «Ну, теперь это мои мьют рейнджеры Кажется, ты сам сказал, что я решаю, кто будет набираться в мои рейнджеры, а эти ребята полегли почти все, не давая противникам сбежать или ударить по нам всеми силами». «Мы бы, наверное, победили, но вместо них легли бы твои парни, так что они заслужили!» Поманил новоназначенных рейнджеров, и старший из них, Могр, быстро подошел ко мне. Радостно распулся в жутковатой улыбке. «Э, большой босс, а мы теперь эти вояки, да? А нам полагаются всякие блестящие штуки, как у них!» «Точно!» Я полез обратно в интерфейс и назначил Могра сержантом. Остальные получили звание рядовых. Элмер на это смотрел с неодобрением, но возражать больше не пытался, так что я извинился перед ним и пошел показывать новым рейнджерам, где расположены терминалы и зачем они нужны. Мутанты радовались как дети. Система выдала им снарягу начального уровня, но с учетом того, что они воевали до этого обломками труп и самопальными пулялами, для них это были офигенные штуки. А уж от каски Могр пришел вообще в щенячий восторг. «Я теперь маленький босс!» Тем временем мои ребята пригнали наш издырявленный джип и выгрузили из него пленника. Тот был явно не в настроении. Ногу ему перевязали, чтобы не стек кровью раньше времени, но в остальном дела его были не слишком хорошо, и он это понимал лучше всех. Но у меня было чертовски мало времени, нужно было срочно решать вопрос с обороной, так что нянчиться было некогда. Я просто пнул его в обрубок ноги, и когда он взвыл, задал простой вопрос. Жить хочешь? Он злобно сверкнул глазами, но кивнул. Так вот, ты отвечаешь мне на мои вопросы. После этого я дам тебе один стимпак, твою дубину, и выпущу тебя из ворот. Дальше сам. Выживешь, повезло, больше не попадайся мне. Не выживешь, шанс у тебя был. Подождав и не дождавшись ответа, я усмехнулся и продолжил. Не захочешь сотрудничать, я сделаю тебе очень больно, а потом Могер и его братва сожрут тебя заживо. «Поверь, совесть меня не замучает, а ответы я и без тебя найду, потратив чуть больше времени». На этом он все-таки нехти кивнул, и я на всякий случай уточнил. «Обманешь меня? Я потрачу время, но выслежу тебя и скормлю могру по кусочкам». Система сообщила мне, что запугивание удалось. Борис оказался не из тех, кто стоит за босса до конца, так что он выложил все и примерный состав оставшейся банды, и местоположение базы, и все, что знал про Лютерана. А знал он немало. Во-первых, у Лютерана действительно был дробовик Ракатанский, вот только об одном свойстве дробовика легенда не говорила. Это оружие имело перк невоскрешаемый, все, что убито им, убитым и оставалось. И добыл он его не в лаборатории, а банально купил у того самого странника, неизвестно за что, факт оставался фактом. Во-вторых, его интересовали первые. Никто не знал, в чем интерес Лютерана, известно было только то, что проявился он после драки с одним пареньком. Дрались они один на один, что там произошло, не знал никто, а вот последствия оказались налицо. В городе были усилены патрули, большой босс даже говорил что-то о награде тому, кто приведет хоть одного первого живым. Совершенно случайно Борис узнал, в чем смысл этой охоты». Лютеран хотел заставить пленника спуститься в биолабораторию и принести ему данные с центрального компа, а в идеале и сам комп. В данный момент у него на базе сидело двое пленников, но пока что они не хотели сотрудничать, а убить он их не мог, хоть и очень хотел. Вообще, характеристика Юрия Лютерана не особенно вдохновляла. Если уж его подчиненные головорезы зовут босса садистом, маньяком, психопатом и жестоким убийцей, то нормальному человеку и добавить будет нечего. Может, шеф прав, и я не слишком нормальный. Захотелось поближе познакомиться с этим типом и отправить его на правку исходного кода. Остальные данные были более практичными. Адрес основной базы лютерана в горах, местонахождение секретного подвала с пленниками и добычей, которые отобрали для лютерана, и заодно код от него. Примерное описание этой базы, по сути, неприступных катакомб с таким количеством охраны и ловушек, что я как-то даже зауважал противника. Реально маньяк. Потягаться с ним будет интересно. Тем более, у нас есть фора. О нас, как и реальной силе, с большими возможностями Лютерана еще не знал. Решил, что какие-то наемники явились спасать заложников. Обычно таких он жрал на завтрак, поэтому и сейчас особенно суетиться не будет. Даже отбивать форпост. Зашлет разведку, оценит нашу оборону, попытается узнать побольше. Еще одним интересным нюансом была мастерская Валентина. Разгромить ее давно хотели, причем сам Борис, он же это и реализовал. Как раз повод подвернулся в виде атаки рейнджеров на транспорт. Вэл, услышав эти новости, чуть прищурил глаза, но больше ничем эмоций не выдал. Больше ничего полезного Борис не знал. Я свою часть договора тоже выполнил. Он честно получил от меня стимпак, дубину и был отпущен за ворота. А через пару минут следом выскользнули Могер с его бойцами, без приказа и какого бы то ни было контроля. В конце концов, безопасности я ему не обещал. Опыт за уничтожение Бориса капнул примерно через полчаса. Причем, как я заметил, не только мне. Мьюты тоже получили за убийство, причем если пересчитывать процентно с учетом уровня, даже больше, чем я. Интересно, возможность кача была заложена для НПС изначально? После штурма базы я получил три уровня, как и ланс, сейчас пребывающий в статусе игрока. Валя 2, но он изначально был выше нас по уровню, мьюты тоже по 2. Может я так смогу и небольшую армию прокачать? А потом мои офицеры пришли на доклад. Ланс бодро рапортовал, что он запустил систему автоматической обороны, но боеприпасов для нее не хватает. Зато техническая часть оказалась весьма приятной. Развернуть тут мастерскую, а то и собственный наблюдательный пункт, было вполне реально, в перспективе. Пока что безопасность обеспечивалась тем фактом, что все ворота, кроме северных, просто заварили. Назвать этот факт хотя бы удовлетворительным было сложно, но Ланселот обещал поработать в этом направлении. У Вела новости оказались тоже нерадужными. Для ремонта базы нужно было добывать ресурсы, энергию, металл, плюс запчасти. Для ремонта автомобилей пока что все было, но все тех же запчастей хватит ненадолго. Сейчас мы чинили машины рейнджеров бесплатно, а они, в отличие от бойцов, пострадали изрядно. Кроме этого, обнаружились пленники, всего шесть человек. Их быстро прописали в наш гарнизон. Благо, условности игры подтверждения их верности не требовали но их тоже требовалось обеспечить нормальной броней, оружием, боеприпасами. Для этого Вал и Ланс в один голос предлагали назначить бартерный обмен с Редштауном, мы чиним транспорт, они поставляют оружие и патроны. Решение выглядело разумным, так что я сразу же связался с Элмером, пока свежи впечатления от битвы, и согласовал пока хотя бы предварительное соглашение. Теперь следовало решить вопрос, когда именно мы будем готовы обеспечить ремонт транспорта. Парни посоветовали устроить рейд на склады лютерана и пополнить запасы. Тогда Вэл уже на следующий день сможет подготовить боксы к приему техники. Система засчитала мне выполнение всех квестов Элмера и наградила меня помимо личного опыта, опытом базы. Теперь это была авторемонтная база уже четвертого уровня, что расширяло возможности. Появилась опция строительства, причем сразу же открывалась возможность постройки генератора электричества. А это значит, что проблему энергии мы могли решить хотя бы временно. Помимо стройки оставалась возможность прокачки. Каждое строение имело несколько уровней, так что было где развернуться. Боксы можно было профилировать как универсальные, тяжелые и легкие. К примеру, тяжелые позволяли проектировать броневики и легкие мрапы. Легкие для ремонта баги и прочей полугражданской техники. Универсальные, как и следует из названия, для всего. Но последние тратили условные 100% времени, профилированные же сокращали его почти на треть. Проблема была только в найме сотрудников, нас были бойцы, а требовались техники. Самый логичный вариант – сманить из Редштауна мне не слишком нравился, но других я пока не видел. Выход предложил Ланселот. «Парни, а зачем вам на эти работы, в принципе, люди? Тут недалеко есть небольшой завод по производству промышленных роботов, причем не в черте города. Я предлагаю сделать небольшой налет и забрать продукцию, заодно и детали присмотрим». Интересов Фелмера это не затронет. Программы для роботов я напишу. Процессора базы за глаза хватит на обеспечение и безопасности, и выполнение роботами их программ. Нужно только источник энергии добыть помощнее дизель-генератора. «Генератор можно просто купить», задумчиво отозвался Вэлл, неторопливо кивая то ли своим мыслям, то ли на слова Ланса. «В галере! Вакуумный генер встанет нам в миллион. Если скинемся с добычи от подземелья роботов, вполне хватит». Я покатал эту мысль и так эдак. То, что генер нужен, не вопрос, даже обсуждать нечего. Но отдавать за это лям... Все время забываю, что это игра. Тут есть и свои варианты. «Ланс, а через сеть, есть ли интересующий тебя по мощности генер в продаже?» – озвучил свою мысль. «Ты же теперь игрок, а значит, доступ к аукциону у тебя есть». Аукцион был заложен в игру, и теоретически на нем можно было найти все, что может понадобиться. А вот покупателей, читай, конкурентов, не было. Так что идея с генератором была вполне осуществима. А еще я задумался о том, что и часть охраны может быть просто роботизирована. Эх, что-то РПГ про постап начала подозрительно пахнуть четвертой частью Falloutа. Ланс нашел интересующий нас генер и, получив согласие от всех, включая ожившего шакала, списал с нас деньги на его покупку. Вышло дешевле ляма, хотя и не сказать, что намного. Но это были мелочи, денег все еще оставалось вполне прилично. Правда, оплатить конвой для нашего генератора и доставку на базу было бы все-таки накладно. Но смысл? От трейдеров нам досталось снимало машин. Сутки до конца ремонта нашей основной тачки еще оставались. Проще сгонять в галеру самим.